Методические указания Первое. Массажу отдельных сегментов конечности должен предшествовать подготовительный массаж всей конечности. Второе. Массировать стопу или голень отдельно не следует. Третье. При массаже бедра необходимо массировать и мышцы таза. Четвертое. При массировании в области подколенной впадины движения не должны быть энергичными. Пятое. На внутренней поверхности бедра, особенно в паховой области, исключить ударные приемы и прерывистую вибрацию. Шестое. Продолжительность массажа может быть от 3 до 15 минут, при массаже отдельных сегментов и от 5 до 20 минут при массаже всей конечности.